Но столь ли безнадёжно узки они для куда более худого и гибкого Конана. На рассвете выяснилось, что в отряде не хватает одного бойца – кемерийского изгнанника Конана. Кишка танка у парня оказалась, сбежал, мимоходом подумал Нял. Ему и без того было над чем поразмыслить. Вождь ассиров только что обнаружил своих разведчиков. В первых лучах солнца они были хорошо видны. На крепостной стене, привязанные к специальным перекладинам, висели все 30 воинов. Они были еще живы. Хриплый от боли и гнева голос Ниала изрекал проклятие. Ногти вонзались в ладони. Сжав кулаки, Ниал, содрогаясь от ужаса, все же не мог отвести взгляд от страшной картины.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 В глубине души уняла вождя асиров затеплился слабый огонек надежды.